Uh oh, oh, oh. Глава 5 Тревожная поездка. До Сотникова добраться не удалось. По пути к административному сектору их группу перехватил Каданцев, выскочивший навстречу из-за палаток административного сектора, как чертик из табакерки. Охранники с электрозаводской от его цепкого, внимательного взгляда сразу орабели Одним своим суровым видом и властными манерами заместитель главы Бауманского альянса мог заставить почувствовать себя неуверенно кого угодно. Но они его сейчас не интересовали. Каданцев сразу сердито напустился на Кротова. «Где вас черти носят? Сколько можно ждать?» «Мотовоз доставили?» «Конечно, Альберт Георгиевич, куда он де...» «Меньше слов!» Властным взмахом руки Каданцев прервал объяснение. «Разворачивайтесь и на погрузку. Ящики с патронами в цехе. Охранник выдаст, я предупредил. Вы двое, вас это тоже касается. Огнемет пока оставите там, утром заберете. Нечего таскать по станции, опасное оборудование». Петрович с Гуляевым, снова подхватив за раму ранец огнемета, поставленного во время разговора на пол, торопливым шагом ретировались в указанном направлении, подальше от начальственного ока, справедливо посчитав, что Фёдор и сам сообщил о зачистке все, что необходимо. «Альберт Георгиевич, да огнемет вообще-то разряжен», — Федор хмыкнул. Вечный шутник и раздолбай он в силу характера не испытывал перед Каданцевым такого трепета, как охранники. А на попытке его урезонить и воззвать к совести нередко отвечал своей коронной фразой, что в метро существует слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от скромности. «Тут кое-что случилось по дороге. Я в курсе, Лосев звонил. Дмитрий, что с рукой, ранен?» Каданцев бесцеремонно, с недюжиной для такого худощавого человека силой, задрал Димке левый локоть. Тот удивленно охнул, рука в куртке от локтя до манжеты оказался темным от пропитавшей ткань крови. — Йоханый бабай, где это тебя? Когда? — фёдор удивился не меньше самого Димки. — Да уж не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Поняв по растерянному и озадаченному взгляду парня, что тот и сам не понимает, как это случилось, Каданцев подстегнул к действию Федора. «Кротов, не стой столбом!» «И так на два часа задержались!» «За работу!» «Да я уже исчез!» Федор быстрым шагом двинул в заданном начальством направлении. «Сам проверься, не зацепила ли где?» «Бросил вдогонку Каданцев. «И охламоном с электрозаводской скажи!» «Если что не так, мигом к доктору!» «Понял, понял я, Альберт Георгиевич!» «Дмитрий, за мной! Раз на ногах держишься, значит, ничего страшного!» Димка покорно отправился с Каданцевым, привычно придерживая рукой сползающий с плеча ремень автомата и мрачно размышляя, когда это его угораздило зацепить руку и, главное, чем... Самое странное, что рана, если, конечно, там рана, а не царапина, его не беспокоило. Не выветрился адреналин из крови. Рука сгибалась и разгибалась нормально, он специально проверил, пока шагал за Каданцевым. Никаких болезненных ощущений. Может, это и не его кровь вовсе? Тогда чья? Бред какой-то. Парень отлично помнил, что с того момента, как они спрыгнули с мотовоза и выжгли к чертовой матери гнездо этих мерзких хохотунчиков, ни одна тварь до них не добралась. Может, зацепил за что-нибудь на самом мотовозе, пока ехали? Там полно острых углов. Тогда почему нет боли? Бесплодные размышления явно пошли по кругу, и Димка мысленно плюнул, сворачивая за Каданцевым к палаткам административного сектора. «Каданцев. Интересный мужик. Сколько Димка помнил заместителя отца, а помнил он его с того момента, как появился на Бауманской, тот всегда относился к нему, как бы это выразить, ровно, что ли. Несмотря на то, что пацан был усыновлен самим Сотниковым, Димка никогда не ходил у Каданцева в любимчиках. Альберт Георгиевич относился к нему так же требовательно, как и ко всем остальным. Требовательно, но и справедливо». Всегда разберется, что к чему, прежде чем принимать меры, и за проступок спустит шкуру без всяких поблажек и снисхождений. Ну а после этой паршивой истории, когда Димка вернулся не состоявшимся сталкером, да еще и калекой, когда приятели, прежде завидовавшие ему, теперь за напускным сочувствием прятали снисходительную усмешку при встрече, Каданцев, пожалуй, остался единственным, кто не изменил своего отношения к парню. Именно за это Димка и был ему благодарен. Когда он вслед за Каданцевым вошел в просторную санитарную палатку, дежуривший этой ночью врач бодрствовал за столиком в углу, спиной к четырем пустующим койкам. Рядом стояла металлическая этажерка, полки которой были забиты медицинской литературой. Часть книг нашли и принесли сталкеры с поверхности Бауманской. Что-то было выручено на бартер у браминов с полиса. Что-то привозили на продажу заезжие челноки. За пару десятков лет скопилась хорошая врачебная библиотечка. Доктору Семену Натановичу Брамцу было уже далеко за семьдесят. Этот сухонький седовласый старикан с вечно усталым морщинистым лицом, крайне медлительный в движениях, все еще отлично знал свое дело. Свет яркой электрической лампочки отражался в широкой плеши, обрамленной короткими седыми волосами. Бородка клинышком двигалась вместе с подбородком. Читая, доктор что-то беззвучно проговаривал про себя». В дневное время с ним непременно дежурила одна из двух положенных по штату медсестер, но сейчас он полуношничал один. Сердобольный старик наверняка отпустил девушку на боковую, как это обычно и делал в спокойные дни. Собственно, пока нет больных, и сам Семён Натанович мог спокойно спать. Правилами это не возбранялось. Кроме него на Бауманской работали еще два опытных врача. Всегда есть кем подменить». Но Брамц человек старой закалки, и понятие ответственности не было для него пустым звуком. Дежурство значит дежурство. Из кружки, стоявшей на столе рядом с книгой, тянуло характерным терпким запахом грибного чая, широко известного на все метро продукта Сведаинха. Не спишь еще, товарищ доктор? Стариковская бессонница, Альберт Георгиевич. Погруженный в чтение, доктор не сразу отреагировал на появление в палатке гостей. Отодвинул книгу, с любопытством повернулся к вошедшим. «По делу или просто на огонек?» «А, здравствуй, Дима!» «Осмотри пациента, семён Натанович!» Увидев на одежде парня пятна крови, Брамц сразу засуетился. Заставил сбросить рюкзак, усадил на койку поближе к шкафчику с инструментами и перевязочными материалами, ловко закатал ему рукав выше локтя, прищурился, оценивая характер повреждения. Каданцев расположился рядом, облокотившись на шкафчик и тоже внимательно рассматривая совсем небольшую, но непрерывно и обильно кровоточащую ранку чуть ниже локтя на руке парня. «Вот зараза!» — вырвалась у Димки при виде ранки. «Даже как-то нехорошо стало». «Укус? Плохо-плохо, батенька!» — обеспокоенно проворчал доктор. «Никогда не знаешь, какая зараза с укусом может попасть в кровь. Очень-очень плохо. Болит?» «Нет, Семен Натанович, в том-то и дело, что не болит. Я сам бы еще не скоро заметил, что весь рукав выпачкал, если бы не Альберт Георгиевич». «А руку чувствуешь?» «Руку чувствую, а рану нет». «Семен Натанович, а почему столько крови?» «Просто не сворачивается, батенька», пояснил доктор, профессионально принимаясь за дело. Тщательно обработав участок поврежденной кожи спиртом, он наложил тампон с какой-то резко пахнущей мазью и принялся медленными стариковскими движениями бинтовать руку». Не знаю, что за тварь тебя покусала, но в рану явно попали анестезирующие и антикоагулирующие ферменты. Это такие вещества, мой юный друг, которые обезболивают место укуса и препятствуют сворачиванию крови. А это значит, что животное, которое тебя укусило, возможно, вампир по сути». «Странно увидеть такое у нас, если честно. Я читал только об одном виде таких животных — вампировые летучие мыши, но они водятся... водились, — поправился доктор, — в Мексике. Эти мыши питались исключительно свежей кровью млекопитающих и обычно кусали спящее животное или человека во сне. Димка зябко поежился». Он уже догадался, когда это могло произойти, да так, что он и не заметил. Само слово «вампир» звучало для него довольно омерзительно и даже пугающе. Он вдруг сообразил, что не очнись тогда от наведенного дурмана, и кто знает. Не исключено, что стая таких тварей могла высушить их там всех досуха. Да уж, ну и ночка. Как любит повторять фёдор если какая-нибудь неприятность может случиться, она рано или поздно непременно случается. Так что расслабляться в этих безопасных перегонах больше никому не придется. Кстати, кровотечение после такого укуса может продолжаться несколько часов, — добавил доктор. — Так что, батенька, вот тебе Викасол и больше никаких активных движений на сегодня, давай-ка на боковую. «Викасол — Викасол? — переспросил Димка, подозрительно уставившись на протянутую доктором таблетку. — Это препарат такой, Дима, повышает свертываемость крови, — успокаивающий пояснил доктор, заставляя проглотить таблетку и запить водой из поданного стакана. «Альберт Георгиевич, мальчика ведь можно кем-то заменить? Он же явно на работе сейчас, так?» «Понял я тебя, семён Натанович». «Дмитрий, как это произошло?» «Выкладывай, что у вас там стряслось на перегоне». Что-что, а вопросы Каданцев задавать умел. Пока доктор заканчивал перевязку и вкалывал ему в руку какую-то обеззараживающую хрень, Каданцев выжил из Димки все, что тот знал и видел». «Что же за страсти такие творятся?» — сокрушенно покачал головой доктор, на которого рассказ тоже произвел впечатление. «Разберемся», — предельно спокойно сказал Каданцев, не спуская внимательного взгляда с парня. «Ты как себя чувствуешь, орел?» Димка прислушался к внутренним ощущениям, но ничего особенного не почувствовал. «Интересно, хорошо это или плохо?» — Да вроде нормально. Устал немного, и все. — Альберт Георгиевич, Алосев не говорил? Мальчишку с Семеновской нашли? — Найдут, не беспокойся. Остаешься здесь, под присмотром доктора. — А поездка? — Димка неуверенно поднялся. — Я же должен. Обойдемся без тебя. — Сказал отдыхать. Значит, отдыхать. Приведешь руку в порядок, вернешься к работе. И Каданцев вылетел из палатки. «Не человек, а просто какой-то ураган!» — не без восхищения подумал Димка, снова присаживаясь на койку. Об ураганах он читал в книжках, и заместитель отца частенько напоминал ему «непреодолимое стихийное бедствие, настолько энергичной и целеустремленной натурой обладал этот человек». «Может, и хорошо, что Каданцев оставил его на попечение доктора?» «Нет, никаких проблем со здоровьем Димка действительно не ощущал. Чувствовал себя, как обычно, вот только жуткая, изматывающая усталость одолевала все сильнее. Под веки словно песок насыпали, мышцы молят об отдыхе, тело так и норовит куда-нибудь прилечь самостоятельно, а взгляд так и шарит, выбирая местечко для отдыха поудобнее». И, спохватываясь, лишь усилием воли заставляешь себя держаться. Каданцев сам сообщит Фёдору, что нужно, так что к мотовозу можно не возвращаться. И еще очень хотелось, чтобы кошмары, наконец, оставили его в покое. Впрочем, он так устал, что и на кошмары уже было наплевать». «Что-то ты совсем раскис, батенька», — обеспокоился доктор, заглядывая парню в лицо и, видя, как у того, сами собой смыкаются глаза. «Давай-ка, ложись, это койка ничем не хуже других, незачем выбирать. Утром сделаем тебе перевязку, а сейчас отдыхай». «Замучили тебя супостаты этими перегонами, вижу же, как мотаешься из конца в конец. Пальцы хоть разрабатываешь, как я тебя просил?» нет впрочем что же ты я все потом потом семён натанович димка через силу поднялся я только в душевую забегу рукав застираю а то потом кровь ничем не отмоешь да что ты я сейчас медсестру подниму она все сделает а ты ложись ложись нет я сам «Очень уж ты самостоятельный, Дима!» С легким осуждением проворчал доктор. «Ладно, одна нога здесь, другая там. Я быстро».